36. Июль 5. -е. Недопустимо пьянство. Оно, как и курение и прочие пороки, вызывает обычно перерасходом психической энергии. Когда недостаток огня, хочется чем-то восполнить или найти в наркотике утраченное равновесие. Это стремление искусственно зажечь огонь особенно относится к вину. Надо устранить причину, следствие устранится само собой. И этим опасен перерасход психической энергии. Он толкает человека на действия, им обычно несовершаемые. Печально, если этот перерасход не вызывается необходимостью, но доброволен. Напряжение не есть перетруждение себя. Усталость, усталость и розь. Можно разрушить свой аппарат алкоголем. Цена за сомнительные удовольствия слишком велика. Тягость стоков смягчается также не вином, но обращением к учителю. Незамутившимся сознанием надо встречать волны антагонистических токов. Выдержка требуется во всём. Дойти надо не пады. Многие вином пресекали свои возможности. Допустимы хорошие сорта настоящего виноградного вина, но в лечебных целях. Неумение владеть своими чувствами лежит в корней той слабости. Эта слабость худший вид рабства.